Генерал Лукомский, встревоженный положением, учитывая растущее неудовольствие против генерала Шиллинга, немедленно по приезде телеграфировал главнокомандующему, вновь настаивал на вручении мне командования в Крыму. На необходимости сделать это он указывал и генералу Шиллингу. Однородная телеграмма главнокомандующему была послана и командующим флотом адмиралом Ненюковым. По получении от меня пересланных ему телеграмм, генерал Лукомский вновь телеграфировал главнокомандующему. В дополнение к предыдущей телеграмме сообщаю, что положение осложняется тем, что все, что будет формироваться в тылу и направляться против Орлова, будет переходить на его сторону. Распоряжение Шиллинга о направлении отрядов против Орлова Особенно если произойдет столкновение между офицерскими отрядами, поведет к полному развалу и тыла, и фронта. Против Шиллинга большое возбуждение. Выход один. Это немедленное назначение Врангеля на место Шиллинга. На себя это взять не считаю возможным, но повторяю. Это единственное решение для ликвидации дела без кровопролития и для сохранения фронта. Медлить невозможно. Прошу дать срочное указание. 4 февраля 1920 года. Генерал Лукомский. Утром я получил записку генерала Лукомского. Сейчас генерал Шиллинг передал мне по аппарату, что он просил главкома о назначении вас на его место. Или же о назначении вас помощником к нему, генералу Шиллингу. Главнокомандующий не согласился ни на то, ни на другое и приказал Шиллингу самому справиться с тем, что происходит. Генерал Шиллинг находит, что при создавшейся обстановке ваше присутствие в Крыму нежелательно. Очень грустно, что все так разрешается. Боюсь, что это поведет к катастрофе. Сегодня я уезжаю в Новороссийск. Ваш... Лукомский, 8-2, двадцатого года. Настояние генерала Шиллинга на оставление мною Крыма меня глубоко возмутило. Я телеграфировал ему. Генерал Лукомский письменно уведомил меня, что вы находите пребывание мое в Крыму нежелательным. Полагаю, что вся предыдущая моя служба не дает никому права делать мне подобные заявления. 8 февраля, 6 часов, НР-626, Врангель. Одновременно я послал ему копию моей телеграммы капитану Орлову. Мне доставлено воззвание за вашей подписью, в коем вы заявляете о желании, минуя всех ваших начальников, подчиниться мне, хотя я ныне не удел. Еще недавно присяга, обязывая воина подчинению старшим начальникам, делала русскую армию непобедимой. Клятва преступления привело Россию к братоубийственной войне. В настоящей борьбе мы связали себя вместо присяги добровольным подчинением, изменить которому без гибели нашего общего дела не можете ни вы, ни я. Как старый офицер, отдавший родине 20 лет жизни, я горячо призываю вас, во имя блага ее, подчиниться требованиям ваших начальников. 8 февраля 1920 года, НР-627, Врангель. Через несколько часов я получил ответ генерала Шиллинга. 626. Отнюдь не желал уронить ваших заслуг перед Родиной. Хотел передать вам власть в Крыму, о чем дважды просил главкома, но получил отказ, и, будучи нравственно и юридически ответственным за многие жизни в Крыму, и ввиду создавшейся обстановки полагал, что ваш отъезд Крыма облегчит мне привести тыл к повиновению. Верьте что имею лишь в мыслях благо общего дела, а не личный интерес. Отнюдь не изгоняю вас из Крыма. Делайте так, как совесть и разум вам подсказывают, а за призыв, посланный вами Орлову, приношу вам мою сердечную благодарность восьмого, второго, двадцатого, шестнадцать часов НР ноль двести тридцать один пятьсот четыре Шиллинг.